«Пожалуйста, не беспокойтесь, лорд Бромтон сказал он. «Нам уже и так пора прощаться. Моя сестра все еще несколько слаба после длительной болезни и еще не привыкла так долго быть на ногах». Он снова положил руку мне на талию, а другой придержал меня за локоть. «Как вы видите, она еще несколько не уверена на ногах». Вот уж где он был прав. Пол действительно очень неприятно раскачивался у меня под ногами. Я благодарно облокотилась на Гидеона. «О, я сейчас же вернусь!» — воскликнул лорд. «Моя супруга наверняка сможет уговорить вас остаться Граф де Сен жермен с улыбкой посмотрел ему вслед. «Это такой душа-человек, так нуждающийся в гармонии, что просто не вынесет, если мы начнем спорить!» Лорд аластер разглядывал Гидеона с неприкрытой враждебностью. «В прошлый раз он путешествовал, как некий маркис Вильдоны, если я верно помню». А сегодня, значит, он сын Виконта Баттена. Как, видимо, ваш протеже проявляет склонности к мошенничеству. Как печально. Это называется дипломатическим псевдонимом, все еще улыбаясь, ответил граф. Но вы ничего не понимаете в этом. И как бы там ни было, я слышал, что вы наслаждались маленьким поединком при вашей встрече 11 лет назад. Я наслаждаюсь каждым поединком, бросил лорд Аластер. Он делал вид, как будто не слышал, как его спутник кричал «Уничтожить врага бога мечами ангелов и архангелов!» и продолжал, как ни в чем не бывало. «И я выучил с тех пор немало трюков. Ваш же протеже, кажется, за это время стал старше всего на пару дней, и, как я убедился сам, не имел много времени улучшить свою технику». «Убедились сами?» – спросил Гедуон и презрительно рассмеялся. «Для этого вам было лучше самому тоже оказаться рядом, а вы только послали своих людей, а для них моя техника оказалась весьма достаточна». «Что снова доказывает, что всегда лучше подобные дела брать в свои руки?» «Вы должны?» Глаза лорда Аласта рассузились. «А, вы говорите об этом случае в гайд-парке прошлым понедельником?» «Действительно!» Нам нужно было самому взять все в свои руки. Но это была просто спонтанная идея. Но без помощи черной магии и хм, одной девочки вы едва ли бы остались живым. «Я рад, что вы так открыто об этом говорите», – сказал граф. «Потому что с тех пор, как ваши люди покусились на жизнь моих юных друзей, я несколько недоволен. Я думал, что я являюсь тем, на ком концентрируется ваша агрессия». «Надеюсь, вы представляете, что я не потерплю больше подобного?» «Вы делаете то, что считаете должным делать, а я делаю то, что должен делать», — возразил лорд Аластер, а его спутник захрипел. «Смерть! Смерть демона!» И он орал так необычно, что я больше не исключала, что он прятал под своей мантией лазерную шпагу. У него определенно было не все в порядке с головой. и я сочла больше недопустимым игнорировать его более чем странное поведение».